Теперь подают второе блюдо — академика. Этот член академии уже при жизни проявлял немного фантазии. Опять рыба. Сначала в изысканном стеклянном сосуде приносят рыбу с метр длиной, чтобы я видел, что она жива, и успокоился. Роскошный экземпляр. Нужно бы обязательно рассматривать ее через пенсне, я чувствую это. На всякий случай я встаю. Вот он, торжественный момент, когда нужно представляться даже рыбе. Рыба уносится на кухню, наливают вина, музыка снова ползет по залу, в этот момент в зал входят дама и господин. Дама от макушки до пят декольтирована, останавливается в дверях и с достоинством контролирует взглядом все зеркала, в которых она тиражируется. Это придает ей мужество, и она начинает ползти, словно тонкий тростник со сдержанными и тактичными вывихами плечей, причем ее живот совершает небольшие полукруглые движения. Проходя мимо меня, она неожиданно распахивает глаза о, и быстро закрывает их. Это страшно, но совершенно излишне. Сережка у этой женщины стоит намного больше, чем вся моя жизнь. А эта женщина давно уже не придает большого значения своим серьгам, она давно уже не придает большого значения ничему, лишь бы собственной жизнь ей еще не опостылила. Но об этом заботится мсье в ее обществе, который короткими шажками неуклюже ступает за ней, он лыс, обладает потухшим взглядом и двумя мешками под ним. Конечно, он безумно любит эту женщину, только с последствиями все еще не может примириться. Наконец снова появляется персонал, торжественная процессия приносит труп жившей еще недавно рыбы, метродотель снимает серебряную крышку гроба, под ней лежит распростертая на одре рыба, между листьями зелени с выпученными глазами, немо и неподвижно. Во всяком случае, аминь. Зеленые листья есть нельзя, это я уже знаю. Однажды я попробовал это сделать, было невкусно. Это только оформление. Счастье тому, у кого образование. Эта мысль почти веселит меня. Итак, когда родился Карпио Лопедевега? В 1562 или 1652? -м? Ну, а вечность? Сколько кусков сахара клал в кофе бальзак? Он пил без сахара. Так что со мной так просто не получится. Можно мне подать что угодно, меня не смутишь. Такие преступные рожи, и теперь они приносят мне рыбу. Метродотель демонстрирует высокую степень акробатики в сервировке, при этом его лицо преображается и теперь так же удохотворенно скучает, как у профессора, еще до операции узнавшего, что пациент не заплатит. Прежде чем взять в руки нож, он виртуозно вертит им в воздухе, и в решающий момент подхватывает его. Такое можно видеть лишь в варьете. Там, правда, дешевле. Рыба удивительно вкусна, поданный к ней соус тоже. Тем временем дама и господин заказывают такую же маленькую черную испаряющуюся рыбку, и тут происходят поразительные вещи. Выясняется, что из рыбы с помощью сапожного крема Приготовляется паста для бутерброда, которую нужно есть на тосте. Я тактично смотрю на двух фрачных господ за моей спиной. Они спокойны, как статуи. По выражению их лиц невозможно установить, что приключилось со мной, хотя они определенно все видели, ну, если и не впрямую, то через зеркало. Однако лица их невозмутимы. Представляю, как должны клокотать их внутренности. Можно ли здесь потребовать порцию двууглекислого натрия? Вряд ли. Зачем я ел маленькую черную рыбку ножом и вилкой? Ну и что ж, по крайней мере, у меня есть над чем поразмышлять. Я бы еще поел от другой рыбы, но у меня ее неожиданно забрали. Но зато мне наливают вина из другой бутылки, и музыка снова начинает всхлипывать. Зачем я ел маленькую черную рыбку ножом? Так или иначе, эти два кельнера сзади меня — идиоты. Да, теперь несут второго генерала. Интересно, как решили среди военных проблему умственного превосходства, вызывающую неприятные моменты? Есть рядовые, ну и Фельдфебель всегда умнее, чем рядовые. Лейтенант умнее Фельдфебеля, после лейтенанта идет старший лейтенант и так далее. Чем выше звание, тем умнее его носитель. У них все связано с рангом. Солдат должен принимать это к сведению, что он и делает. Если, к примеру, лейтенант хочет быть умнее, чем майор, из этого получается дуэль. В общем и целом, за военными ходит слава, что офицеры ухаживают за красивейшими женщинами, а гуляют под руку с безобразнейшими. Это залог. И почему супруги некоторых офицеров сердятся на моду? Это мне пришло в голову само собой, пока несли генерала. Уже принесли. Я смотрю на блюдо и не знаю, что мне делать. Если рыба и теленок вступают в интимную связь, следствием может быть только аборт. Новое вино и сыр, какой-то вид булочек. Вина меняются беспрестанно черный кофе лысый мсье пришедший до этого с дамой расплачивается он дает на чай пятьдесят франков чудовищно ну, я тоже расплачиваюсь мне приносят счет в сложенном виде запрятанный под салфетку как семейный позор видимо следует вообразить что это телеграмма только осторожно милый сначала нижнюю строчку 211 франков. Хотел бы только знать, откуда взялись еще эти 11 франков. Чаевые сжирают еще 50 франков. У меня остается 39 франков. Ну, черт побери, если бы я хоть не ел маленькую черную рыбку ножом. Я ухожу из ресторана, фрачные кланяются, как сумасшедшие, Мне удалось их убедить, что я джентльмен. Они не подозревают, что это было в последний раз. Такси стоит перед рестораном и ждет меня. Я плачу 22 франка. Побудь я в зале подольше, я бы здесь снаружи не смог бы расплатиться, если бы я только не ел черную рыбку ножом и вилкой. Я иду пешком по большим бульварам, и свежий воздух немного приводит меня в чувство. Сейчас я пойду назад и скажу обоим кельнерам, почему я маленькую черную рыбку съел вместе с кожей. Я им скажу, что рыбка называется «Бубис минералис» и ловится в мексиканской бухте вблизи Камчаткорутки. Приманты служит таракан. Не перебивайте меня, я вижу, вы глупы и цепляетесь за вашу географию. Его ловят на таракана, дедушка. «Знаете, почему я ел ее вместе со шкуркой?» «Эх, вы несчастные! Вы что, даже не знали, что кожа Бубис Минералис богаче всего витамином Д, который, однако, концентрируется только после прикосновения ножом и вилкой?» У Вас что, культурный ресторан или нет? Вы вообще-то кончали гимназию?» «Нет, по-латыни это называется «пластикус вульгарис». Что так называется? А, неважно. Уж вы-то определенно нет, это точно. Прямые потомки диких генитов и леитов, живших у подножий Гималаев в 462 году до Рождества Христова. Неожиданно пришли Лемуры, дружочки мои, но сначала они избили до крови Нарвов. Вождь племени Великий Вокативус бежал с поля боя, придерживая при этом штаны. У него была красавица, дочь, здоровая стерва, услада. А вы что думали? Я буду вам всю мировую историю излагать? Честь имею. Я голоден. У меня еще есть четырнадцать франков. Может, мне завернуть в ночное бистро и поужинать? Ну нет, после маленькой черной рыбки не будет никакого ужина. Понятно? Я спускаюсь в метро и на остановке у бульмиша снова выхожу. Нет никакой логики и никакой благотворной постепенности во всем, что со мной происходит. По бульвару проходят и прогуливаются счастливые довольные люди, элегантные женщины, красивые и молодые, покачивают бедрами, студенты бьют друг друга по спине чертежными линейками, насвистывают шлягеры и отпускают... Скромное замечание по адресу одиноко прогуливающихся женщин. Я не виноват, но я чувствую чудовищный голод. В чем дело? Мой желудок хочет получить сразу все пропущенные мной обеды и ужины. Дважды ужинать не так не пойдет. Что я сделал со своими франками, боже праведный, что я сделал... Разве едят за двести франков маленькую рыбку с вилкой и ножом в руках? Только теперь я начинаю по-настоящему понимать, что со мной стряслось. Я хочу в каком-нибудь баре заказать кофе с двумя рогаликами. В следующий раз, когда я опять буду при деньгах... Самое ужасное, что мне некого бояться, кроме себя самого, ибо во мне существует два человека — подлый и разумный. Как только денег нет, пробуждается разумный, Но эффективными его действия не назовешь. Он только констатирует безумные поступки и поучает меня на будущее. Злой же человек толкает меня в пропасть. Напрасны все благие намерения. Злодей только слушает и для видимости говорит всему «да». Теперь наступает решающий момент. Четырнадцать франков нужно спасать. Я зайду в небольшое кафе и выработаю оперативный план по спасению 14 франков. Имеет ли смысл тратить на это деньги? Да, имеет, потому что благодаря этим расходам можно избежать больших. Это педагогический совет. Для чего нужен тут педагогический совет? Тут пригодятся мои навыки в философии черт с ними, с этими франками. Сделаем вид, будто их никогда не было. Идиота, который мне их вернул, я вовсе не встречал. Мои мысли идут дальше. Я вообще никогда не давал ему 300 франков взаймы. Деньги были проедены уже давно. Нужно продолжить жизнь точно с того момента, где я прервал ее в первой половине дня. С той поры я даже набрался опыта. Богатым людям не позавидуешь. Они обязаны есть таких маленьких черных рыбок, но не с ножом и вилкой. Цыц! Займись-ка, пожалуйста, новой мыслью. Ну, лучше буду рассматривать прохожих. Интересно, а сколько денег у каждого из них в кармане? У этого с усами, как у маржа, примерно тысяча франков. Он идет домой и будет ужинать. Я ужинал в семь часов, это тоже было идиотизмом, но еще довольно невинным. У его жены плоский нос, и он говорит ей, «Знаешь, Адриена, если погода и завтра будет хорошей, мы пойдем в парк». «Ладно», — отвечает Адриена, — «только не закуривай сигарету, сейчас будем есть». И Адриена накрывает на стол. «Салат будет? Ну, конечно». Говорит она. Он выпивает две рюмки аперитива и садится за стол, чтобы почитать газету. Окно квартиры выходит на улицу, по которой другие люди идут домой. Они тоже будут ужинать, но никаких черных рыбок. Это мы можем констатировать. Слыхано ли, чтобы кто-то посреди голодной смерти ел черных рыбок? Так что пойти ли мне снова поесть, или лучше настроиться на нужду? Купить какао и сахар? Ужин был бы неплохим мероприятием, но спустя полчаса он забудется, а нищета определенно будет длиться дольше. Мы не должны также упускать из виду, что хорошая еда обычно обладает эффектом, который может действовать до утра и даже еще дольше, ведь в первую очередь речь идет совсем не об удовольствии, а о калорийности блюд, которые поедаются. Если бы я, скажем, съел сейчас картофельного супа, крупных бобов и тому подобного, я бы до завтрашнего вечера не испытывал голода. Но где тут найдешь крупные бобы? Сколько народу крутится тут, и никто даже не знает, что это такое. И это образованные люди. Ха-ха! Что такое? Уж не слишком ли много вина я выпил?» Сколько вокруг красивых женщин, однако и как много таких, о которых я никогда не буду знать, что они вообще существовали. Если бы мне вдруг пришлось выбирать, на какой бы из них я женился, только не на толстые, хотя как раз такие дольше выносят нищету. Некоторое время моя жена могла бы питаться собственным жиром, она бы даже радовалась, что его становится все меньше». Ягненочек, я со дня на день становлюсь все стройнее. Но спустя месяц-другой наступил бы крах. Худые выдерживают голод дольше. Во всяком случае, часто приходится слышать. Слушай, ты, она же худоба. Правильно. Ты посмотрел бы, что она ест. Существует ли еда, которую я сейчас не стал бы есть? Когда я был маленьким и воспитывался в интернате, я с отвращением ел запеченный картофель и лапшу с сливовым повидлом. Стоп! Был ли я тогда прав? М да. Молодость весьма легкомысленна. Мучные блюда не только насыщают, они весьма способствуют полноте. А запеченный картофель? Один слой картошки. Один слой яиц вкрутую, нарезанных кружочками, немного сметаны. Затем верхний слой запекается до поджаристой корки. Я пытаюсь наложить себе порцию побольше. Постой, не так много. Подумай о своем брате. Ах, черт возьми, ты чего шикарно! Женщина, что идет сейчас передо мной. Талия ее стройна, платья на бедрах натягивается при ходьбе. Аппетитная персона. И с такими совершенными ногами, что просто чудо. Как они могут нести такое чарующее тело? Как красиво и с легким извивом ноги от лодыжки постепенно расширяются кверху. У коленей они прячутся под юбкой, становятся еще шире, чтобы у талии неожиданно вновь сузиться и стать стройными. Как сказать по-французски Она раскачивается на бедрах. «Бог мой! Это элегантная, крупная женщина, и так красиво сзади, что ее надо бы просто обогнать и сказать в лицо, «Мадемуазель, меня зовут Икс хотите стать моей женой?» Ну, дама, безусловно, позовет полицейского, хотя некоторые маленькие глупости в ее биографии есть. Французы утонченные, если им случается учинить большую проказу. Они говорят, я сделал маленькие глупости. Мне так хочется хотя бы погладить эту женщину. Но ну, не бойтесь же, моя милая, но вы тоже когда-нибудь состаритесь и еще вспомните обо мне, плача. Я не позволила ему меня погладить. И смотрите-ка, я же стала старой. Да-да. Теперь я смотрю на нее спереди. Кстати, уже несколько месяцев, как я не вглядываюсь больше в лица женщин, она стара. Но, может, виновата вечернее освещение? Это, пожалуй, была бы мне даже благодарна, если бы я стал с ней заигрывать. О, Боже, я смог бы омолодить! Так, <класс> ладно, заигрывать так заигрывать. Я только хочу еще раз взглянуть на нее сзади. Фантастика! Теперь я снова смотрю на нее спереди. Сколько ей может быть лет? Женщина свой возраст носит не на лице. У женщины возраст написан в сердце, а не на лице. Разве это не страстная, породистая особа? Попробовал бы кто-нибудь при ней читать в постели газету и тайком подремывать? Она сразу вышвырнет такого из постели. Роскошная стерва! Теперь я снова посмотрел на нее сзади, а сбоку? Я ведь еще даже не видел ее сбоку! Неожиданно она останавливается. Скажите, вам что-нибудь нужно от меня? Мне? Нет, ничего. Вот это я и хотела знать. Я иду домой спать.